Одним словом, у него достаточно неприятностей и помимо бракоразводных затей тони, а поездка в Гамбург не подлежит отлагательству. Кроме того, весьма вероятно, что в ближайшее время Перманедер и сам напомнит о себе. Консул уехал и возвратился в настроении подавленным и гневным. Но поскольку из Мюнхена все еще не было никаких вестей, он счел себя вынужденным сделать первый шаг. Он написал письмо, холодное, деловое и несколько высокомерное. Не подлежит сомнению, что Антония в совместной жизни с господином Перманедером испытала ряд горьких разочарований. Но даже не касаясь отдельных подробностей, нельзя не признать, что она не нашла желанного счастья в этом браке. Ее стремление расторгнуть брачные узы не должно было бы вызвать возражений со стороны разумно мыслящего человека, ибо ее решение не возвращаться в Мюнхен, к сожалению, твердо и непоколебимо. Далее следовал вопрос, как отнесется к вышеизложенному господин Перманедер. Напряженные ожидание И вот пришел ответ. Ответ, какого не ожидали ни доктор Гизики, ни консульша, ни Томас, ни даже сама Антония. Господин Перманедер без обиняков соглашался на развод. Он писал, что от души сожалеет о случившемся, но согласен пойти навстречу желаниям Антонии, так как и сам понимает, что они – люди не очень-то подходящие. Если он заставил ее пережить трудное время, то пусть она постарается забыть это и простить его. Верно ему уж никогда не доведется увидеть ни ее, ни Эрику, но он желает им обеим всяческого счастья, алоис перманедор. За подписью шла приписка, в которую он выражал готовность немедля вернуть приданное. Он может безбедно прожить и на свои средства. Ни в каких отсрочках он не нуждается, так как деньги у него свободны. С домом он поступит по собственному усмотрению, а посему сумма в 17 тысяч талеров будет выплачена немедленно. Тони была почти что пристыжена и впервые признала похвальным равнодушие господина Перманедера к денежным вопросам. Доктор Гизики был снова призван к действию. Он вступил с супругом в переписку касательно повода к разводу. Таковым решено было признать непреодолимое взаимное отвращение. И процесс начался второй бракоразводный процесс Тони, за всеми фазами, которым она следила с величайшей серьезностью, сознанием дела и необычайным рвением. Она только об этом и говорила, так что консул несколько раз даже сердился на неё, Но Тони не понимала, на что он досадует. Она всецело подпала под обаяние таких слов, как «доходы», «поступления», «приращение движимого имущества», «составные части приданого», «косвенные статьи», и произносила их на каждом шагу, закинув голову и слегка вздернув плечи с видом горделивого достоинства. Из всего, о чем толковал ей доктор Гизики, наибольшее впечатление на нее произвел параграф касательно нахождения клада на участке, полученном в приданное, каковой клад считается частью придановы и в случае расторжения брака подлежит возврату. Об этом несуществующем кладе она рассказывала всем — Иди Юнгман, дяде Юстусу, бедной Клотильде, дамам Буденброк с Брейтенштрассе. Кстати сказать, узнав о случившемся, дамы Буденброк всплеснули руками и изумленно переглянулись. Неужели еще и эту радость послала им судьба? Рассказывала она об этом и Терезе их Вейхброд, опять принявшейся за обучение Эрике Грюндли и даже добрейшая мадам Кеттельсен, которая в силу многих причин ровно ничего не понимала. И вот настал день, когда суд вынес решение о разводе, и Тони выполнила последнюю, связанную с этим делом формальность. Попросила у Томаса фамильную тетрадь и собственноручно вписала в нее это событие. Теперь оставалось привыкать к новому положению вещей. Она храбро взялась за дело, с неуязвимым достоинством пропускала мимо ушей шпильки дам Буденброк, с несказанной холодностью взирала на улицы поверх голов Хагенштрем и Меллендорфов, когда они попадались ей навстречу, и окончательно поставила крест на светской жизни, которая, впрочем, в последние годы протекала не в отчим доме, а в доме брата. У нее были родные, консульша, Томас, Герда, была Ида Юнгман, Зеземи Вейхброд, ее старшая подруга, и Эрика, об аристократическом воспитании которой Тони теперь усердно заботилась, из которой, надо думать, связывала свои последние тайные надежды. Так она жила, и так шло время. Много позднее и каким-то никому непонятным образом отдельные члены семьи, Узнали роковые слова, сорвавшиеся в ту достопамятную ночь с языка господина Перманедера. Что же он сказал? «Иди ко всем чертям, паскуда этакая!» Так кончилось второе замужество Тони Буденброк. Часть 7 глава 1: Кристины, Кристины на Брейтонштрассе. Все, что в одни надежд носилось перед внутренним взором госпожи Перманедр, все стало явью. В столовой горничная, стараясь не греметь, чтобы не нарушить благолепие таинства, происходящего рядом в зале, осторожно накладывать взбитые сливки в уже полные горячего, дымящегося шоколада, чашки с изогнутыми золочеными ручками, которыми сплошь уставлен огромный круглый поднос. Слуга Антон разрезает на куски высоченный баум-кухен. Мамзель Юнгман, оттопырив мизинцы на обеих руках, наполняет конфетами и живыми цветами серебряные вазы и затем, склонив голову на бок, окидывает их испытующим взором. Еще несколько минут, и все эти чудесные яства будут предложены гостям, когда они из зала перейдут в большую и малую гостиной, Надо надеяться, что заготовленного хватит, хотя сегодня здесь собралась семья в самом широком смысле этого слова. Через Эвердиков и Буденброки состояли теперь в свойстве с Кистенмакерами, через последних с Меллендорфами и так далее. Провести границу невозможно. Важнее всего, что представлены Эвердики, и при том представлены главой семьи, правящим бургомистром, которому уже за 80. Он приехал в карете и поднялся наверх, опираясь на свою крючковатую трость и на руку Томаса Буденброка. Его присутствие сообщает праздненству еще большую торжественность. А сегодня и правда есть основание торжествовать. Ибо там, в зале, перед превращенным в алтарь и украшенным цветами столиком, за которым произносит свою проповедь молодой пастор в черном облачении и белоснежных, туго накрахмаленных, огромных, как жорно, в брыжах, высокая, плотная, откормленная женщина в пышном красном наряде держит на пухлых руках утопающее в кружевах и лентах маленькое существо, наследника, продолжателя рода, маленького Буденброка понимаете ли вы что это значит понимаете ли вы ту немногословную радость с которой эту весть принесли из дома консула на мекштрассы едва только было обронено первое слово первый еще смутный намек понимаете ли не мой восторг обуявший госпожу перманеддер тут же кинувшуюся обнимать старую консульшу брата и несколько осторожнее невестку И вот пришла весна, весна 1861 года, и он уже существует и воспринимает таинство святого крещения, тот, с которым издавна связывалось столько надежд, о котором уже столько говорилось, долгожданный, вымоленный у Господа Бога, тот, из-за кого столько мучений принял доктор Грабов, он здесь маленький невзрачный. Крохотные ручки хватаются за золотой позумент на корсаже кормилицы. Склоненная на бок головка в кружевном чепчике с голубыми лентами непочтительно отвернута от пастора. Глаза с каким-то старческим выражением обращены в сторону зала, собравшейся родне. В этих глазах с очень длинными ресницами голубизна отцовских глаз и карий цвет материнских сочетались в неопределенной, меняющейся в зависимости от освещения, золотисто-коричневой. Под ними по обе стороны переносицы залегли голубоватые тени. Это придает личику величиной с кулачок нечто преждевременно характерное, никак не вяжущееся с четырехнедельным созданием. Но Бог даст, это не дурная примета». Ведь у матери, благополучно здравствующей, точно такие же тени. Как бы там ни было, он жив, и месяц назад сообщение о том, что родился мальчик, наполнилось счастьем сердца его близких. Он жив, а могло быть и по-другому. Консулу никогда не забыть рукопожатие, с которым месяц назад доктор Грабов, едва только он смог покинуть мать и ребенка, сказал ему... «Благодарите Бога, друг мой, еще немного и...» У консула не достало духа спросить «еще немного и что?» Он с ужасом отгоняет от себя мысль, что это долгожданное крохотное существо, появившееся на свет таким странно тихим, могло разделить участь второй дочурки Антонии. Но он знает, что месяц назад был роковой час для матери ребенка, и со счастливым лицом нежно склоняется над Гердой, которая, скрестив на бархатной подушке ноги, обутые в лакированные башмачки, сидит в кресле впереди него, рядом со старой консульшей. Как она еще бледна! И как необычно красиво в своей бледности, пышноволосая, темно-рыжая, загадочным взглядом, небеззатаенные на смешке устремленным На проповедника это андреас принкс пастор из церкви святой марии после скоропостижной смерти старого келлинга получивший несмотря на свои молодые годы должность главного пастора ладони его молитвенно сложены под воздетым кверху подбородком у него белокурые вьющиеся волосы и костлявое гладко выбритое лицо который попеременно выражает то суровый фанатизм, то умильную просветленность, и оттого кажется несколько актерским. Андрес Принцгейм – уроженец Франконии, где он несколько лет был настоятелем маленькой лютеранской общины, затерянной среди сплошь католического населения. Его стремление к чистой и патетической речи привело к весьма своеобразному произношению с долгими и глухими, а временами подчеркнуто акцентированными гласными и раскатистым «Р». Он возносит хвалу Господу, то тихим и журчащим, то громким голосом, и все семейство слушает его. Госпожа Перманедер, облегшись величавую важность, под которой таятся ее восторг и гордость, Эрика Грюнлих – без малого пятнадцатилетняя цветущая девушка с подколотой косой и розовым, отцовским цветом лица. Христиан, сегодня утром прибывший из Гамбурга и теперь смотрящий на всех растерянным взором глубоко посаженных круглых глаз, пастор Тибуртиус и его супруга, не убоявшись долгого пути из Риги, тоже прибыли на торжество. Зиверт Сибуртиос закинул за плечи концы своих жидких длинных бакенбард и его маленькие серые глаза время от времени вдруг начинают шириться, становятся больше, больше, почти выскакивают из глазниц. Клара, серьезная, сумрачная и строгая, часто прикладывает руку к лбу голова все болит. Они привезли Буденброком великолепный подарок, Громадное чучело медведя на задних лапах с разинутой пастью. Родственник тибуртился пристрелил его где-то в глубине России. Теперь медведь стоит на лестничной площадке и держит в лапах поднос для визитных карточек.